Глава 17. Хольмганг. Рассвет. Вард стоял, облокотившись о подоконник и глядя вниз. Предрассветная тьма скрадывала высоту, соблазняя рискнуть, одним прыжком преодолеть невысокую преграду и ринуться к свободе. Останавливала мысль, что сломанная нога вряд ли поможет Альвам оттащить его на предстоящий поединок. Тюр должен позаботиться, чтобы восторжествовала справедливость, независимо от такой мелочи, как целостность костей воина. Приоткрытую дверь просунулась голова Нидла. — Милорды ждут, — сообщил полутроль Вард отмахнулся и снова взглянул на темное небо. Темнее всего перед рассветом. Попытался он успокоить сам себя. — Соль взойдет в положенный срок. Не волнуйся, муж мой, — протянула Йоколь, не поднимаясь с постели. — Не задерживайся. Не то мне станет скучно одной в постели. — Ты не пойдешь со мной, — нахмурился Вард. Если женщина после брачной ночи покидает ложе до рассвета, значит, супруг плохо старался утомить ее. — Не могу допустить, чтобы о тебе дурно думали, — рассмеялась Гримтурса. — К тому же я и впрямь хочу еще поспать до твоего возвращения. уверенно Тюр не допустит, чтобы я стала вдовой в такую рань. Вард поморщился. Ее бы слова до Тюру в уши. Он вовсе не разделял уверенность Йокуль в своем скором возвращении. две нетерпеливо постучались. — Да иду я, иду! «Поторопись, братец, успеешь еще намиловаться с супругой», донесся снаружи веселый голос Грая. Вард вздохнул. Все вокруг уверены в его победе куда больше него самого. Что ж, остается только постараться их не разочаровать. Поправив испаду на пояс, он решительно распахнул дверь. За время пути по коридорам и вниз по лестнице в сопровождении скорта его решимость начала давать трещины. Из неумолчной болтовни кузена стало ясно, что комната для ритуальных поединков расположилась на самом глубоком уровне подвалов, что подтверждалось и долгим спуском по узкой лестнице, освещенной редкими факелами. Выстроенная цвергами, она являлась гордостью лорда Гамаля. В нынешние времена мало кто мог похвастаться творениями подземных карликов. Сам Грай, конечно, никогда не был внутри и не знал, что в этой комнате такого особенного. Войти внутрь должны были только двое поединщиков, а выйти лишь один. Эта новость Варда совсем не обрадовала. Он все еще надеялся, что дело может закончиться малой кровью, но, видимо, не договориться с противником, ни отделаться ранением не удастся. И даже если удача, фортуна, тюр, норны, сам Один и хитрый Локи вместе взятые будут на его стороне, сможет ли он нанести смертельный удар? Остальные уже ждали возле кованных створок дверей, за которыми должна свершиться справедливость. «Милорд Орм таки почтил нас своим присутствием», раздраженно проворчал Гамаль. Никак не могли выбраться из-под юбок супруги? Юбок на ней нет еще со вчерашнего вечера, и я рассчитываю вернуться прежде, чем она их наденет. Самоуверенностью, которую вовсе не чувствовал, отозвался Вард, вызвав на лицах нескольких альвов одобрительные усмешки. Так что давайте не будем тянуть Фенрира за хвост. Напомните, кого мне надо убить, чтобы вернуться в постель к жене и потом доспать? Гамаль побагровел от такой наглости и богохульного упоминания чудовищного волка перед судом Тюра, пострадавшего от его челюстей, но ничего не сказал. Вперед выступил один из фортальфов гермунд Йорк, к вашим услугам, милорд! — вежливо поклонился он. Варт вгляделся противника, запоминая каждую его черточку — сурово поджатые губы, бледную даже по сравнению с другими с фартальфами кожу, болотно-зеленые глаза. Враг больше не призрак без лица. Вот человек, которого придется убить ради собственного выживания. Но пусть не совсем человек, какая разница? Между нами нет вражды, да рассудит нас Тюр, отозвался Вард, протянув руку. Свартальф чуть помедлил, но все же ответил на рукопожатие. Присутствующие отозвались одобрительным гулом. Впрочем, знакомых лиц среди них Вард не обнаружил, разве что Локи мог скрываться под чужим обличьем. — Открыть двери! — приказал Гамальф и две пары альвов налегли настоящие в боковых нишах лебедки. Раздался скрежет несмазанных шестеренок. Как только вы войдете внутрь, ваша судьба окажется в руках Тюра. Лишь один сможет выйти. Закрывшиеся двери будут заблокированы, чтобы открыть их, необходимо спустить рычаг. А можно поподробнее? Полюбопытствовал Грай, норовя просунуть голову с щель между створками. Да, я плохо лажу со скрытыми рычагами, вечно их по догу искать приходится. Поддержал его Варт. «Пещера!» Тихо выдохнул кто-то. Варт только усмехнулся, напомнив себе, что стоит следить за словами. Он-то имел в виду всего лишь компьютерные игры. Хорошо, что Альвы сами быстро нашли подходящее объяснение. «Там яма в центре», — махнул руку Агамаль. «Не пропустите. Рычаг — пол ямы. Когда проигравший упадет, двери разблокируются». «А если не упадет?» — нахмурился Варт. — Тогда столкните тело! — раздраженно сплеснув руками, воскликнул старый лорд. На противника Варда он даже не взглянул, видимо, как и прочие, не сомневаясь, кому суждено покинуть комнату. Лорд Йорг грубо оттолкнул с дороги все еще суетящегося в проходе Грая и первым вошел в зал Хольмганга. Вард последовал за ним. Двери с грохотом захлопнулись, тут же прозвучал отчетливый щелчок запирающего механизма. Вард облизнул пересохшие губы и огляделся. Зал был достаточно велик, чтобы противники могли сойтись в бою с любой стороны от расположенной в центре ямы. Металлические стены украшали гравировки, изображающие различные боевые сцены. В пору экскурсий сюда водить, рассказывая, какие именно события оказались запечатлены трудами цвергов. Освещалось помещение подвешенными по углам под потолком магическими шарами. Первое явное проявление волшебства Альвов, увиденное Вардом. «Презренный трус!» неожиданно выкрикнул лорд йор Вард поспешно схватился за рукоять из спада и потянул ее из ножен, но противник вовсе не торопился нападать. Он стоял с противоположной стороны ямы, обвиняющей, указывая пальцем. «Милорд, я не искал с вами ссоры», возразил Вард. «Но не потерплю подобных обвинений. Если вы говорите о подлом убийстве, в котором меня обвиняют...» а, «Прекрати это притворство», брезгливо отмахнулся свартальф «Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю». — Понятия не имею, — покачал головой Варт. — О твоей жене, этой той гадине ее, Ормстунга! Встретив неудомевающий взгляд противника, Йора рассмеялся А, так ты не Хладхингт, посылающий женщину делать за него грязные дела, а просто Дунга Элтхасфифл, не способный сам решать свои проблемы. — Я не понял половины слов, но знаю, что это оскорбление, — процедил Варт. — Я не хладнокровный убийца, так что продолжай. «Дай мне повод тебя прикончить!» «Ты и впрямь ничего не знаешь!» сплюнул Альф. «Возможно...» — он помедлил. «Возможно, я не прав. Какой смысл вам притворяться здесь и сейчас? В таком случае примите мои извинения, милорд. Но заклинаю, берегитесь супруги. Она коварна, жестока и зла. Хотя...» Альф вновь оборвал себя и покачал головой. «Неважно. Умоляю, не передавайте ей мои слова. Без проблем» согласился Вард, задвинув Аспаду в ножны. Он не совсем понял, о чем говорил Альф, но сообразил, что без участия Йокуль тут не обошлось. Но прежде надо разобраться с текущим положением дел, а уж потом выяснять, что Грим Турсона говорила этому лорду Йору, отчего он впал в такую истерику. А теперь, раз уж мы вроде как примирились, давайте сядем и подумаем, как нам обоим быть отсюда живыми. Как я и говорил, между нами нет вражды и не хотелось бы вас убивать. — Не знаю. Трус вы или благородный воин? Надеюсь, что второе. Мысль, что правда была на вашей стороне, примирит меня при встрече с Хель. С этими словами он выхватил клинок и бросил его в яму. — Чутогов Вальхаллы я недостоин, но ради моей семьи... — Что? — начал было Вард, но не успел озвучить вопрос. Его противник сделал шаг, оттолкнулся от края и плашмя рухнул в яму. Оттуда не донеслось ни звука. Лишь в оглушающей тишине щелкнул стопор дверного механизма. Приблизившись, Вард глянул вниз и нервно сглотнул. Дно ямы было часто утыкано длинными ржавыми шипами. Впрочем, через мгновение он сообразил, что это не ржавчина, а засохшая кровь. У упавшего не было ни малейшего шанса выжить, не оставалось безопасного места, даже чтобы стоять на ногах. Похоже, о возможности мирного исхода поединков придется окончательно забыть. Створки дверей заскрипели. Отвернувшись от насаженного на шипы изуродованного тела, Вард направился к выходу. «Быстро ты управился, братец!» Радостно хлопнул его по плечу Грай. «И даже не вспотел!» «Смерть не повод для веселья!» — отдернул его Вард. Он обернулся к Гамалю. «Вы собираетесь вытащить тело лорда Йора и похоронить, как подобает?» «Разумеется!» — безразлично пожал плечами старик. Да прибудет дух его в чердогах Одина вечно. Вар только кивнул, не став сообщать, что умер Альф без меча в руках. А значит, Вальхаллу ему путь заказан. — Пойдем, братец, — хлопнул он по плечу кузена, — помянем павшего. А еще мне надо серьезно поговорить с Йокуль.